«Это ненормально», — упрямо заявил я, когда мы с Дианой после завтрака уединились на крыше дома. «Это вообще хрень какая-то». Яйцерик удалился отдыхать. После того, как ему поставили диагноз, он сразу сделался каким-то вялым и унылым. Фиона, которая всей алкашей душой выражала сочувствие, повела безутешную Яйцерину прогуляться в лесок. «Костя!» терпеливо втолковывала мне диана тебе надо срочно менять мышление или ты просто сойдешь с ума я мышление меняю очень редко и только на пиво ну ладно ладно не так уж редко про пиво я тебе сегодня уже все сказала блин завопил я да ты совсем ополлоумила женщина я должен бросить пить, жениться на яйце, отдать тебе браслет и как следствие моего дорогого, любимого Шарля. И во имя чего все это, а? Партнерство пятьдесят на пятьдесят? Да я на русалках больше заработаю, чем с тобой. Русалки! Красивые! Подтвердил зачем-то ворон. Я на него покосился, но ничего не сказал. Хрен его знает. Может, в его родном мире и русалки водились? Я ж там недолго прожил. Может, гримоль как-то и на русалках зарабатывал? Не хотелось бы узнать, как, конечно. — И что ты предлагаешь? — Диана тоже начинала кипятиться. — Как что? Берем оружие, бьем яйца, прорываемся к порталу. — Оружие тебе дадут только после свадьбы. Поживи немного с сериной, оставь ей приятные воспоминания. Так, во-первых, я даже не очень понимаю, каким образом мне оставить ей эти самые воспоминания. Во-вторых, все это гнусно. Я поговорю с яйцериком. Не должно быть никакой дурацкой свадьбы. «Костя!» Диана вдруг положила ладонь мне на руку. «Мужик умирает и хочет обеспечить будущее дочери. Он не подпишется по-другому. И что, я должен жениться, а потом свалить в закат?» «Именно. Это гнусно. «Потому и говорю, тебе нужно менять мышление. В сансаре иначе нельзя. Представь, как будто все это, ну, компьютерные игры. Ну, ты же не паришься, когда поиграл в одну игру, а потом переключился на другую, а потом в реале с кем-нибудь затусил. «Хренаси у тебя понятие!» Возмутился я еще больше». Это значит, когда ты меня на стероиде но ты ко мне как к боту относилась. Угу, немного смутилась Диана. Меня так папа научил. Жестоко, но помогает крышей не поехать. М да. И вот так мне предлагается изменить мышление. Твори любую хрень и забей на последствия, потому что все фигня, кроме агентов Альянса. «Да и агенты, если разобраться, тоже фигня». «Было пару раз», — как-то уж совсем тихо сказала Диана. «Когда я только так и выжила. Все повторяла себе. Это не по-настоящему. Смотрела на эти рожи, и...» Момент глубокой откровенности закончился так же внезапно, как и начался. Диана резко мотнула головой и перевела дыхание. А я впервые задумался о том, что, вполне возможно, не в каждом приключении Диана была лихой сучкой на белом коне, что жизнь ее, вероятно, ломала куда круче, чем в наших с ней совместных туристических поездках. «Короче», — сказала она, глядя в сторону, — «давай без соплей». Что в том мире, в который мы переместимся, одному хрену известно. Может, там придется сразу бежать и драться, а тебя приступом накроют. Так что останешься тут. Тут хотя бы безопасно. Яйца тебя уважают, бить не будут. Лежи, питайся благодатью. Херней страдать не будешь, из дома не выгонят. А я быстренько найду крестьяна и приволоку сюда. У него руки золотые. Он, пьяный, с завязанными глазами, под проливным дождем в поле операцию на открытом сердце делал. Успешно. Что-то меня передернуло от такой характеристики, а от имени крестьян вообще перекосило. Но я промолчал. В словах Дианы слышалось до отвращения много логики. — И давай поторопи их с этой идиотской свадьбой, — закончила она. «Аж не верится, что тебе так интересно спасти мою жизнь», — проворчал я. «Костя...» Диана поднялась на ноги. «Не начинай. Давай мы со всей вот этой вот хренью будем разбираться, когда ты будешь здоров, и мы окажемся в безопасном месте». Я усмехнулся. «Слушай, а у тебя вообще когда-нибудь был опыт отношений?» «Я в смысле нормальных, основанных там на доверии». И тыды, и тыпы. А не когда духами брызгаешь, жестоко манипулируешь и потом кидаешь. Кулак замер в миллиметре от моего носа. «Запомнил!» — сквозь зубы процедила Диана. «Запомнил!» — осторожно кивнул я, начав кивок с движения головы назад. «Молодец, что запомнил!» «Пошли найдем Фиону. Я все-таки жрать хочу до потери сознания. Благодать это...» Но прежде, чем она договорила, до нас донесся отчаянный визг со стороны леса. А коркнул ворон, первым срываясь с места. «Твою мать!» — выругалась Диана и, бросив на меня быстрый взгляд, добавила. «Тут сиди». Она спрыгнула с холма и побежала в сторону леса. Я осторожно повел плечами. Прогнулся, согнулся, разогнулся, встал. Вроде все работает. Тут сиди. Сейчас, ага. Раскомандовалась. Да я за Филиса всех порву.